Глава девятнадцатая. Никитич. «Андрюш!» — кричит мне моя краса с кухни. «А холодильник-то пустой, есть нечего». «Пустой, соглашаюсь нехотя. Пошли до магазина пройдемся». «Ой, не, Андрей!» — кривится моя Марийка. «Ты меня в чем из дома-то привез?» Суетно проводит руками по своим восхитительным бедрам. Демонстрируя мне вполне приличное платье,、в、сарафане домашним да с бабкиной шалью, и я так в городе в магазин пойду. Давай сам. Поджимает губы оскорбленно. Ну давай. Крякаю недовольно. Пиши список. На что тут писать? Вздыхает. На ужин да на завтрак то, что сам хочешь купи. Ммм. Смотрю на нее внимательно. Задумала что-то. Не иначе. Но глаза честные, честные. Ну ладно, пойду. Я недолго. Отзываюсь бодро из коридорчика. Магазин в соседнем доме. Это то, что позволяет мне смириться с вечной суетной и шумной Москвой. Магазин тут прямо у подъезда. А если сильно готовить лень, то всегда привезут доставку. А если доставку домой не хочешь, то о, на углу вполне приличный ресторанчик. Кстати, не позвать ли красу мою? А, блин, платье не то, забыл. Чувствую проезд, она еще мне плешь этим платьем. Ой, проезд. Дохожу до супермаркета, набираю в корзину хлеба, сыра, молока, колбасы, стою, чешу затылок. Ну что еще? Беру кефир, булочку, сдобную, десяток яиц. Может ей овсянки какой или тортик или... Да, блин. Ну что ж, я как маленький. Сгребаю все, о чем подумал. приправив бананами сверху и иду на кассу. Кофе дома есть, вроде есть, а чай афиг с ним, а она пьет кофе. Возвращаюсь домой уже почти злой, но пока молчу. Марика подхватывает пакет с ангельским выражением личика. Ой, куда ж ты столько накупил? Притворно ахает и идет разбирать. Разуваясь, скидываю куртку. А что, чая у тебя нет? Разочарованно тянет с кухни. Ты ж кофе пьёшь. Стараюсь не рычать. Так то утром, а вечером кофе куда? Окидывает меня хитрым взглядом. Ну ладно, ты не суетись. Я себе кеферчика налью. И улыбается Акульей улыбкой. Спасибо. Ох, это улыбка. Ох, это притворная покорность. Внутри всё напрягается и вытягивается в струну. Так, ждём, что дальше. Андрюш? Марика не заставляет себя долго ждать, а у тебя нет никакого крема. Тут вода такая жесткая, руки того и гляди потрескиваются. Стискиваю зубы, молчу. Так что? Находит мой взгляд, хлопает ресничками. Нет? Нет. Улыбаюсь такой же улыбкой. Но если хочешь, схожу. Ого, ты такой милый. Она прижимает руки к груди, чуть склоняет голову. «Актриса, мать ее, так. Выдеру. За все ее выходки. Ночью выдеру. Может, даже и ремнем. Ухмыляюсь собственным фантазиям. Снова обуваюсь. Будь добра, пришли мне точные». Выделяю это слово. Название. «Я не силен в кремах». «Хорошо». С готовностью кивает она, и я выхожу с тяжелым сердцем. «Нет,、а、в эту игру она меня не переиграет. Однозначно». Мне останется только смириться. В мессенджер мне тут же подают две фотографии. Один нахожу, второй нет. Спрашиваю ее, что делать. Отвечает: бери один. Два дня переживу. Мгм. Два дня. А переживу ли я? Покупаю крем, возвращаюсь в подъезд. Лифт, лестничная площадка. А мне точно надо домой. Нет там никакого дежурства. Срочного вызова, потопа, пожара, наводнения. Блин, ладно, выдыхаем, а это всего лишь разъярённая Марийка, хотя лучше бы наводнение. Открываю дверь, разуваюсь, снимаю куртку, прохожу и тут же слышу протяжное. «Андрюш?» Даже не спрашиваю, что. Стою, смотрю. «Андрюш?» Марийка притворно смущается, закусывает губу. Но я кремень, я молчу. У меня тут, наверное, из-за нервов эмнётся. Ну... Но... «Кого?» — и коленки сжимает, как первоклассница. «Ну, месячные?» — всплёскивает руками. «Так, открываю приложение, которым пользуюсь редко, но...» «Заказывай, доставка в течение получаса». Прожигаю её взглядом. «Да ты что, какие полчаса, да тут же ж...» «А глаза-то забегали, да мне же...» «А ты пойди в ванной полчаса посиди». Рыкаю, киваю на дверь санузла. «Андрей?» — вспыхивает. «Ну что?» — вскидываю бровь. «Ты надо мной издеваешься, чтобы мне над тобой не поиздеваться». «Знаешь-то, Соколов?» — упирает руки в бока, а у меня уж отлегло. «Никакого тебе медового голосочка. Скорее, скалкой сейчас отходит. Если найдет, конечно, в моем доме». «Что, Синицына?» — делаю шаг вперед, приближаясь к ней почти вплотную. «Да иди ты!» Отпихивает она меня обеими руками и расстроенно отворачивается к столу. «Ужин, отсадись!» «А мне смешно. Хорошо и смешно. Моя ж ты, Марийка!» Хохочу, подхожу к ней со спины, обнимаю нежно. «За прокладками идти или передумала?» Спрашиваю спокойно. Поворачивается, зыркает на меня, как на врага народа. «Понятно». Вздыхаю, иду мыть руки. «Понятно». Ты на самом деле всякие приложения по доставке освоил бы. Карту я тебе оставлю свою банковскую. Говорю с ней уже жую я омлет с колбасой и сыром и помидором. Нашла же где-то у меня. Я и забыл, что есть. А она еще лук обжарила и толсто к нему сделала. Прям тут же на сковороде в этом же масле, блин, мне так вкусно, сто лет не было. Какой там ресторан? Зачем мне эти приложения? Хмыкает. Но、ну, если ты из дома выходить не хочешь, пожимаю плечами, я ж продуктов не на два дня купил. Да ладно уж, кривится. Выйду, но тут же меняет тон. Ты же мне ключи от квартиры оставишь? И тут у меня резко пропадает аппетит.